читает Дарья Блохина. Влюблённый Достоевский. В жизни Достоевского три женщины сыграли ключевую роль. Первая жена писателя Мария Дмитриевна Исаева, потом его возлюбленная Аполлинария Прокофьевна Суслова и затем вторая жена Анна Григорьевна Сниткина. История отношений с первой женой рассказано в книге близкого друга Достоевского барона Александра Егоровича Врангеля «Воспоминания о Фёдоре Михайловиче Достоевском в Сибири». В Семипалатинске Достоевский без памяти влюбился в Марию Дмитриевну ещё при жизни её первого мужа, Александра Ивановича Исаева, горького пьяницы. Вскоре он умер, и Достоевский поспешил предложить Марии Дмитриевне руку и сердце, Но та полагала выйти замуж за другого человека. Достоевский же начал хлопотать о свадьбе любимой женщины и своего счастливого соперника. Мария Дмитриевна, тронутая таким благородством, решила соединить свою жизнь с писателем. Это произошло в 1856 году. Первый брак формально длился семь лет, но совместное проживание оказалось недолгим. Супруги не только жили в разных домах, но порой и в разных городах. Несмотря на непростые отношения, Достоевский заботился о жене до самой ее смерти в 1864 году. Мария Дмитриевна умерла от чехотки и оставила сына от своего первого мужа, Павла Александровича Исаева. Достоевский заботился о пасынке до конца своей жизни. Возлюбленная Достоевского Аполлинария Прокофьевна Суслова была дочерью крепостного крестьянина Прокофия Суслова, человека, несомненно, незаурядного. В начале 60-х годов он управлял всеми делами своего бывшего владельца графа Шереметьева и жил с детьми в Петербурге. Аполлинария выросла человеком, свободным от всех традиций. В отличие от своих ярких современец – Она стремилась не к науке и даже не к общественной деятельности, а к личной эмансипации. Вообще, идея женской эмансипации была чрезвычайно популярна в эпоху реформ Александра II, но под ней зачастую понималась свобода от любых нравственных норм. Сама Аполлинария Прокофьевна значилась в материалах третьего отделения среди девиц, принадлежащих партии нигилистов. Полагают, что Аполлинария и Достоевский познакомились в 1861 году в Петербурге еще при жизни Марии Дмитриевны. Достоевский в своем журнале «Время» опубликовал рассказ с Сусловой «Покуда». Начался кратковременный, страстный и мучительный для них обоих роман. Они были противоположны во всем. Он монархист, она скорее анархистка, он христианин, она скорее вне религии. Что же их сблизило? Вероятно, Достоевского привлёк в ней её нравственный максимализм. Намерения Достоевского в отношении Аполлинарии были серьёзны. После смерти Марии Дмитриевны он предложил ей руку и сердце, но она отказала. Окончательный разрыв — произошел в 1866 году. На мучительные отношения с Достоевским Аполлинария жаловалась в письмах своей сестре Надежде, та же требовала объяснению писателя и получила от него такое письмо в 1865 году. Вы, кажется, не первый год меня знаете, что я каждую тяжелую минуту к вам приезжал отдохнуть душой, а в последнее время исключительно только к вам одной и приходил, когда уж очень бывало наболит в сердце. Вы видели меня в самые искренние мои мгновения, а потому сами можете судить, люблю ли я питаться чужими страданиями, груб ли я внутренне, жесток ли я. А полинария большая эгоистка, Эгоизм и самолюбие в ней колоссальны. Она требует от людей всего, всех совершенств, не прощает ни единого несовершенства в уважении других хороших черт. Она сама избавляет себя от самых малейших обязанностей к людям. Она колет меня до сих пор, что я недостоин был любви ее, жалуется и упрекает меня беспрерывно. Сама же встречает меня в 63-м году в Париже фразой «Ты немножко опоздал приехать». То есть, что она полюбила другого, тогда как две недели тому назад еще горячо писала, что любит меня?» а полинария продолжала писать Достоевскому даже после его женитьбе на Анне Григорьевне Сниткиной. Молодая жена писателя знала об их переписке и признавалась в своем дневнике, что она глубоко ее ранит. Эти ее заметки представлены в аудиозаписи из дневника 1867 года. Вместо имени Аполлинарии используется литера «С». Суслова оставила в сердце Достоевского такой глубокий след, что он, искренне и глубоко любивший свою вторую жену, в одном из последних писем называет Аполлинарию «другом вечным». Еще при жизни Достоевского в 1880 году она выйдет замуж за его страстного поклонника, религиозного философа Василия Васильевича розынова На тот момент ей было 40, а ему 24. Однажды Розанов спросил у нее, почему она разошлась с Достоевским. И вот такой диалог он записал потому что он не хотел развестись с женой, чахотошной, так как она умирает. Так ведь она умирала? Да, умирала. Через полгода умерла, но я уже его разлюбила. Почему разлюбили? Потому что он не хотел развестись. Молчу. Я же ему отдалась, любя, не спрашивая, не рассчитывая, и он должен был так же поступить. Он не поступил, и я его кинула. Аполлинария Суслова умерла в одиночестве в 1918 году в один год с женой Достоевского, Анной Григорьевной Сниткиной. Историю своих отношений с Достоевским Суслова описала в книге «Годы близости с Достоевским». Достоевский же отразил свою историю любви к Сусловой в романе «Игрок». «Анна Григорьевна Сниткина». Вторая жена писателя, его возлюбленная, мать его детей, его друг и помощник. В 1867 году они обвенчались и уехали за границу. Свою жизнь с мужем и первые воспоминания о нем Анна Григорьевна подробно описала в своем стенографическом дневнике. Она сама его расшифровала, но не публиковала при жизни». Первая часть дневника впервые появилась в печати в 1923 году, вторая же — в 1973 году. В нашем курсе мы приводим отрывки из ее дневника 1867 года. В разных изданиях дневника есть текстуальные различия. Мы используем записи из двухтомного издания «Федор Михайлович Достоевский. в Воспоминаниях современников». От 1990 года издательство «Художественная литература». Анна Григорьевна прожила с мужем 14 лет до самой его смерти. После смерти Достоевского она посвятила себя служению его памяти. В конце жизни Достоевская написала свои воспоминания. В предисловии она предупреждает читателей. «Признаю откровенно, что в моих воспоминаниях много литературных погрешностей». Растянутость рассказа, несоразмерность глав, старомодный слог и прочее. Но в 70 лет научиться новому трудно, а потому, да простят мне эти погрешности ввиду моего искреннего и сердечного желания представить читателям Фёдора Михайловича Достоевского со всеми его достоинствами и недостатками, таким, каким он был в своей семейной и частной жизни». Таким и рисуется портрет писателя на страницах дневника и воспоминаний Анны Григорьевны с достоинствами и недостатками, с супружескими ссорами и примирениями. Достоевский предстает перед нами человеком сильных страстей в любых сферах жизни, страстно любящей жену и не менее страстно ее ревнующей, страстно играющей и проигрывающий последние семейные деньги и страстно любящий своих детей. Из воспоминаний Анны Григорьевны мы узнаем и о его отношении к искусству, и о том, как он для жены выбирал гардероб, и его гастрономические предпочтения. Многие страсти и недостатки Достоевского отражены в отрывках из дневника и воспоминаний, представленных в нашем курсе. Они говорят сами за себя и не нуждаются в комментариях». Но красной нитью проходит три человеческих качества писателя, которые искупают почти всё. Это вера в человеческое благородство, бесконечное трудолюбие и горячая любовь к детям. О вере писателя в благородство Анна Григорьевна пишет так. К сожалению, он слишком верил в людскую честность и благородство. Когда впоследствии я слышала рассказы очевидцев о том, как Федор Михайлович выдавал векселя и из старинных писем узнавала подробности многих фактов, то поражалось его чисто детской непрактичностью. Его обманывали и брали от него векселя все, кому было несовестно и не лень. К нему стали являться люди, большую частью совершенно ему неизвестные, которые уверяли, что покойный Михаил Михайлович остался им должен. Почти никто не представлял тому доказательств, да Фёдор Михайлович, веривший в людскую честность, их и не спрашивал. «Он, как мне передавали, обыкновенно говорил просителю, «Сейчас у меня никаких денег нет, но, если хотите, я могу выдать вексель», «Прошу вас только скоро с меня не требовать, уплачу, когда будет можно». Люди брали векселя, обещали ждать и, конечно, не исполняли обещаний, а взыскивали немедленно. А вот про трудолюбие. По натуре своей Федор Михайлович был на редкость трудолюбивым человеком. Мне представляется, что если бы он был даже богат, ему не приходилось бы заботиться о средствах к жизни, то и тогда он не оставался бы праздным, а постоянно находил бы темы для неустанной литературной работы. Анна Григорьевна не раз возвращается к рассказам о том, как Достоевский любил детей и умел находить с ними общий язык. Она записала «У мужа было какое-то особое умение разговаривать с детьми», войти в их интересы, приобрести доверие, и это даже с чужими, случайно встретившимися детьми, и так заинтересовать ребёнка, что тот мигом становился весел и послушен. Объясняю это его всегдашней любовью к маленьким детям. Любовь Достоевского к детям была не абстракцией и не носила выборочный характер — хотя собственных детей писатель любил безгранично, что подтверждают записи Анны Григорьевны о том, как они ждали первую дочь, как муж возился с новорожденной Софьей и каким горем для их четы стала потерям первенца. «Дети» — один из идейных стержней в мировоззрении писателя. Не случайно Достоевский стал одним из немногих современников тургенева кто сочувственно встретил роман «Отцы и дети», Тема поколений, тема детей, выросших без отцов, тема случайных семейств – одна из главных тем в размышлениях писателя, отразившейся как в художественном творчестве, так и в публицистике. Разбираясь в семейных вопросах и их значении для будущего России, Достоевский обращался к судебным процессам, в которых судили родителей за ненадлежащее обращение с детьми. По поводу одного из таких дел – Писатель написал в дневнике писателя «Эти создания тогда только вторгаются в душу нашу и прирастают к нашему сердцу, когда мы, родив их, следим за ними с детства, не разлучаясь с первой улыбки их, и затем продолжаем родниться взаимно душою каждый день, каждый час в продолжении всей нашей жизни. Вот это семья, вот это святыня». Семья ведь тоже созидается, а не дается готовую. Созидается же семья неустанным трудом любви. Мыслью о том, что семья невозможна без неустанного труда любви, мы и завершим наш рассказ о том, каким Достоевский был в семье. Да, не безупречным, но неустанно созидающим отношения. И его пример, и размышления его на тему «труда любви» Пусть станут компасом, помогающим нам преодолевать наши сложности в семейном быту».